Дагобер вытолкнул слугу за дверь и, оставшись один, запер на задвижку дверь, которая вела на потайную лестницу. Затем подошел к другой двери, сообщавшейся с помещением обеих сестер, и запер ее на ключ. После этого он подошел к Алькову, вошел вглубь его, отцепил пару пистолетов и, увидав, что они заряжены, тщательно снял капсули. С глубоким вздохом он повесил оружие на место и хотел было уже уйти, как вдруг, видимо, ему пришла новая мысль. Он выбрал из коллекции оружия индийский кинжал с очень острым лезвием, вытащил его из позолоченных ножен и, подсунув его под ножку кровати под железное колесико, отломил острие. «Конечно, этот страх напрасен». «Но право, он слишком необычно ведет себя последние два дня, так что, пожалуй, оно будет осторожнее». Догабер отпер обе двери и, медленно подойдя к камину, задумчиво облокотился на его мраморную доску. Угрюм, сидя у камина, внимательно следил за малейшими движениями солдата. Вынимая из кармана платок, Дагобер выронил пакетик с табаком. Угрюм поднял пакетик зубами и, встав на задние лапы, почтительно подал его хозяину. Но Дагобер, машинально взяв от собаки пакетик, не обратил даже внимания на ее догадливость. Лицо отставного конно-гренадера было полно печали и тревоги. Постояв несколько времени неподвижно, состановившимся взором, он, вскоре уступая беспокойному волнению, начал мерить комнату из угла в угол широкими шагами, засунув одну руку в задний карман, а другую за борт сюртука, застегнутого на все пуговицы. Время от времени Дагобер внезапно останавливался и отвечал на свои мысли восклицаниями сомнения и тревоги. «Да!» Он должен все сказать. Он слишком меня тревожит. А эти бедные малютки, ну, просто сердце разрывается. И он ожесточенно крутил усы, что всегда служило у него признаком сильного волнения. Ну, что же это может быть? Неужели письма? Это слишком подло. Он их презирает, однако... «Пожалуй, нет, он выше этого!» И старик снова зашагал по комнате, но вдруг угрюм, повернув голову к двери, выходившей на черную лестницу, сердито заворчал.